Палаты в Зарядье. Дом бояр Романовых. Палаты на Руси демонстрировали не только статус и положение, но были и синонимом красоты. Не зря палатами называли великолепные великокняжеские, царские, митрополичьи и патриаршие хоромы, богато украшенные боярские терема. И о том, что именно красота и была определяющим фактором, говорят палаты Романовых в Зарядье. Зарядьем в старину называли часть центра Москвы между улицей Варваркой и Москвой-рекой, что означало место, расположенное за рядами торговых лавок. Заселение этого района относится к концу 11 века. Тогда Зарядье было окраиной посёлка у Кремля, С 15 века здесь всё больше стало появляться усади и прусской знати. Это, как правило, были дома тех, кто приезжал на службу к великому московскому царю. Они-то и селились рядом с Кремлём. В Зарядье были построены первые каменные жилые дома в Москве. Палаты в Зарядье, дом бояр Романовых архитектурный памятник XVI-XVII веков. Находится они на территории двора старинной городской усадьбы, принадлежавшей в 16 веке боярину Никити Романовичу Захарьину Юрьеву. Он был дедом первого царя из династии Романовых, Михаила Фёдоровича. Усадьба особо отмечена на плане города 1613 года. На месте существующего здания в углу обширной усадьбы Находилась другая постройка, так называемые палаты на верхних погребах. Точных сведений о назначении и о том, какой была обстановка этого усадебного здания, не сохранилось. Считается, что оно являлось одной из вспомогательных построек усадьбы, возникавших постепенно в связи с ростом семейных бытовых потребностей. Основным жилым помещением боярской семьи служили Более обширные палаты на нижних погребах, стоявшие в центре усадьбы. После вотцарения Романовых палаты вместе со всей усадьбой стали называть старым государевым двором. В 1631 году палаты были пожалованы царём Михаилом Фёдоровичем Романовым вновь основанному Знаменскому монастырю. Считается, что в возникновении монастыря сыграл роль тот факт, что патриарх Филарет Фёдор Никитич Романов, отец царя Михаила, после смерти своей жены не хотел, чтобы их родовая усадьба на Варварке перешла к другим родственникам. Таким образом, в сентябре 1631 года царь Михаил Фёдорович основал на старом государёвом дворе обитель и отдал в её владение угодья раннее принадлежавшие инокине Марфе, а также родовые палаты. Так палаты стали неотъемлемой частью исторически сложившегося ансамбля монастыря. Во дворе усадьбы стояла домовая церковь во имя Знамения. Позднее на её месте был построен Знаменский собор, главный храм монастырской обители. Икона Знамение Божией Матери во имя которой была построена Старая Церковь, считалась одним из первых иконописных изображений Богоматери и была очень почитаема в роду Романовых. При пожаре 1668 года палаты сильно пострадали. Настоятель сообщал царю Алексею Михайловичу, что государевы палаты не устояли против огня, а сам монастырь почти совершенно выгорел. Восстановлением монастыря занялись Милославские, родственники царицы Марьи Ильинишны. Особенно активную деятельность развил боярин Иван Михайлович. Позднее именно он станет зачинщиком стрелецкого бунта. На его средства в монастыре был заложен новый храм, ставший самым большим храмом в Китай-городе и в Заряде. Возводили собор мастера из Костромы Федор Григорьев и Григория Анисимов. Внешние фасады храма были выполнены в русских традициях, а внутри пятиглавый храм был безстолпным, его своды опирались на мощные стены. При возведении собора были использованы некоторые строительные хитрости, чтобы уменьшить нагрузку на несущие стены, ведь свод храма не поддерживали традиционные столпы. Старые же государевы палаты обгоревшие в пожаре, были разобраны по погребной свод под клет. На этой, сохранившейся белокаменной основе XVI века, мастер Меленти Алексеев, сотоварищи, соорудил в камне новые палаты. Необычным в этом здании стало то, что оно построено на перепаде рельефа, причем его нижняя часть под клет сложена из белого камня, надстроенный второй этаж, кирпичный, а верхний — деревянный. В живописном сложном здании различалось множество архитектурных приемов, начиная от нижнего яруса, живописно украшенного квадратами бриллиантового роста. Во вновь отстроенных палатах обустроили игуменские кельи. Затем здание перешло в статус казенных келей, где разместилось управление монастыря. Там же хранились монастырские документы и реликвии. Здесь же находилась и Библия 1663 года, первое московское издание этой книги. В дальнейшем, до 1856 года, казённые кельи сдавались в аренду разным лицам. В 1857 году по указу императора Александра II здание стало реставрироваться, Для организации в нём музея работа велись под руководством специально для того созданной комиссии. К этому времени на волне интереса к отечественной истории стала популярной легенда, что палаты были местом рождения царя Михаила Романова. В отреставрированном здании в 1859 году был открыт музей Дом бояр Романовых по замыслу основателей Музей должен был воссоздать бытовую обстановку предков русского царя. Музей состоял и состоит до сих пор из трёх разновременных частей: боярской кладовой XVI века, манажевских келий XVII века и музейной надстройки XIX века. Но несмотря на эту разновременность архитектуры, здание и по своему внешнему виду, и по внутреннему устройству Достаточно полно характеризует русское жильё XVII века, являясь подлинной основой для демонстрации старого русского быта. Несмотря на наличие надстройки XIX века, здание не утратило значимости исторического памятника. Палаты сохранили тип русской избы, состоящей из клети, жилого помещения и подклета, подсобного помещения. Построены они Как большинство русских домов XVII века глоголем. Постройки глоголем в плане напоминают букву Г, то есть два здания поставлены под углом одно к другому. После 1917 года музей Дом бояр Романовых стал называться Музей боярского быта. С 1932 года он является филиалом Государственного исторического музея. Исторический музей и сегодня использует старинные палаты как часть своей основной экспозиции. В первую очередь для показа на подлинном музейном материале домашнего обихода и культуры бояр России второй половины XVII века. Обстановку комнат составляют преимущественно подлинные предметы XVII века. Самая большая комната с окнами, обращенными на улицу Варварка, представлена как боярская столовы. В этом помещении семья собиралась для обеда, здесь устраивались пиры, иногда носившие официальный характер, принимались гости. Через площадку лестницы проход в другую половину дома, состоящую из двух помещений. Из них первое, от лестничной клетки помещение оформлено в виде синей и синей вход в женскую комнату, светлицу. Основную обстановку интерьера светлицы составляют предметы, связанные с шитьём. Внутренняя лестница от жилых комнат ведёт в подвал XVI века, принадлежавший некогда боярину Никити Романовичу. В подвале хранилась казна. Казна это не только деньги, но и дорогая посуда, военная амуниция, одежды и меха, всё то, что в далёкие времена называли рухлядью. Многие справедливо считают, что в названии музея Палаты в Зарядье Дом бояр Романовых главным и определяющим является слово дом, и этот дом, несмотря на все перипетии, сохранил неповторимый уют и красоту русских палат.